385. Матерь Агни-йоги Всему вопреки и карми наперекор будем утверждать постоянство незримого присутствия. Что бы ни происходило вокруг, неотъемлем владыка и поверх всего, что окружает нас в условиях плотных. Это утверждение разрушает круг безысходности и связывает нас с тою сферою откуда пришел дух. Над приходимостью внешних условий и поверх их протягивается в огненные сферы сияющие нить света.